Когда Джейк вернулся домой, Барт сидел за столом со стаканом виски и казался погруженным в себя. Лицо выглядело застывшим, в темных глазах отражалось пламя одинокой свечи. Джейк сел рядом. Он думал о Саре, о том, что она будет умилой хозяйкой и заботливой женой, о ее кровати с кружевным пологом, и белым, как снег, бельем, о том, что могут дать ему ее деньги. Джейк понимал непорядочно ухаживать за ней за спиной отца и брата, стараясь заморочить ей голову, хотя игра стоит свеч. По вечерам Сара могла бы читать ему вслух приятным голосом и немного неуверенно, но с чувством играть на фортепиано. Он мог бы следить за серебристой иголкой, ныряющей, выныривающей из ткани ее шитья, и думать о Лиле, вспоминать ее смуглую кожу, запах, разгоряченный желанием плоти, ее сверкающую улыбку и то, как он с ней поступил. От размышлений Джейка оторвал голос Барта. «Сегодня ко мне пришел тот мулат Аллан» и перенес записку от молодого хозяина. Я растерялся, потому что не умею читать. Могу лишь кое-как подписать свое имя, и все. Он посмотрел мне в глаза, посмотрел с пониманием, а потом сказал, что там написано. «К дьяволу!» Барт махнул рукой, задел стакан, и виски расплескалось. «Я знаю, как заставить черных работать!» безжалостно наказываю ленивых, но несправедливость чую нутром. Конечно, я мог бы закрыть на это глаза, как закрывал не раз, но этот Аллан меня удивил. Прежде он не был таким покорным. Что заставило его смириться?» Джейк молчал. Он начинал догадываться об истинных отношениях Аллана и Айрин и говорил себе, что... Эти двое сошли с ума. Между тем Барт продолжал говорить. «Я впервые задумался, зачем я здесь? Днем работа в поле, на жаре, в которой плавятся мозги, по вечерам дешевые виски, похотливые или покорные негритянки в постели. Чего мне не хватало, так это угрызений совести. Я ведь почти собрался отправиться в Калифорнию на поиски золота» но услышал, что в Темре требуется надсмотрщик над полевыми работниками, и приехал сюда. Ты мог бы не бить Алана, как бы не так. Следом приковылял этот шакал Фойер и сказал, что хозяин прислал его посмотреть, как выполняется поручение. Если б речь шла о ком-то другом, он бы ни за что не пришел, а тут стоял и ухмылялся. Я с трудом удержался, чтобы не хлестнуть плетью по его наглой роже, — выпалил Барт. У него ж на лбу написано, что он презирает меня не меньше, чем чернокожих. Для него я цветной полукровка. Ты никогда не говорил, где родился из какой-то семьи? Наверное, потому что мне нечем хвастать. Я родился во время войны с семенолами. Это индейское племя, возникшее в XVIII веке и происходящее из Флориды. Война американской армии с Семенолами шла с 1835 по 1842. Моя мать была индианкой, а отцом белый солдат, который захватил ее в каком-то форте. Каким-то чудом его угораздило жениться на ней, потому у меня есть фамилия. После победы генерала Джексона он увез нас на юг, а потом бросил. Я шести лет работал на фабрике, чтобы не умереть с голоду, и потому не ходил в школу. На фабрике нам постоянно внушали ненависть к чернокожим, мол, если б не они, у нас бы было больше работы и платили бы не так мало. Я впрямь начал их ненавидеть, хотя мать говорила, что семенолы всегда принимали рабов, которые бежали из Джорджии и Южной Каролины, Сказал Барт и заметил, негры ведь, как собаки, все чуют. И если ты их терпеть не можешь, начинают тебя бояться. Потому меня и взяли надсмотрщиком. Правда, мистер Уильям сразу предупредил, чтобы я зря никого не бил. Мне кажется, ты именно так и поступал. Я же видел, для них здесь вовсе не рай, как им пытаются внушить просто им ничего не остается, как верить. Негры, они ж как дети. Если радость, они смеются во все горло, если горе, плачут на взрыд, при этом совсем не умеют заботиться о себе и смотрят в рот господа. — А что случилось с твоей матерью? — спросил Джейк. — Спилась и умерла. Равнодушно произнес Барт и добавил... Эта проклятая жизнь научила меня ненавидеть не только негров, но и себя. Свои индейские корни, из-за которых мне всегда приходилось страдать. «Ты останешься здесь?» «Не знаю. Может, все же поехать в Калифорнию?» «На приисках везет одному из миллиона. К тому же золото в Калифорнии открыто давно, и там ничего не осталось». Барт тряхнул прямыми черными волосами и сказал. «Неправда. Люди еще открывают жилы. Везет выносливым и упорным. По крайней мере, на приисках все зависит от того, нашел ты золото или нет, а не от происхождения и цвета кожи». Джейк задумался. «Золотые прииски. Место» где самые лучшие и худшие человеческие качества вылезают на поверхности, расцветают буйным цветом, где корысть не прикрыта высокими словами, он вздохнул. Лучше выбросить из головы эти мысли. Это будет борьба с ветряными мельницами, погоня за призрачной мечтой. Он же всегда предпочитал трезво и твердо стоять на ногах. Так он и жил пока не повстречал Лилу.